Это и побудило его вырезать из дерева новую фигурку небожителя, чем он занимался сейчас, сидя под тростниковым навесом. Он был убежден, что, поселившись в его доме, Энлиль, светят перед ним дороги жизни, а главное, укажет путь, по которому следует пойти на Най. Что поделаешь, если фигурку, которую он сделал несколько дней назад, на Буссардар обезглавил, да еще и посмеялся над его верой? Аби-кименн-Лил объявилs перед глиняной хижиной Гамадана и устами верховного военачальника повелел на ей посвятить свою красоту в Вавилонии, таково воле богов. А Гамадану приличествовало с радостью повиноваться ей. Подарив причал, он взялся за работу. Гамадан-эль-Чилии восседал под навесом, и по его виду никто не сказал бы, какое мужественное решение он принял. Сидел ничем не примечательный человек и обстругивал деревянную чурку. Однако в один из дней после визита на Бусардара, когда Нанайи с овцами отправлялась утром на пастбище, он вложил ей в руку короткий и острый кинжал. От прикосновения холодного металла она вздрогнула, как будто змея скользнула у нее по ладони и вопросительно взглянула на отца. «Для чего это мне?» Тебе известно, что стране грозит опасность, а в такие времена все гомоданы брались за оружие. Оружие нужно мужчине, а я женщина. Ты последний потомок нашего рода. Великий Энлиль сотворил тебя женщиной, но если родина требует от тебя быть мужчиной, станем и да хранят тебя боги. Она стиснула холодную рукоять кинжала и внутренне содрогнулась. Гамдан же добавил: "Не забудь, до истечения двух недель я должен представить в Вавилон доказательство того, что торговцы, с которыми Сурмар изделял еду, на самом деле персидские лазутчики". Она спрятала кинжал на груди, и от прикосновения клинка в ней пробудились неведомые до сих пор ощущения. Мечта о заветной любви слилась с отвагой. Крепо пульсировала в жилах Гамоданов. Молча вышла она со двора и погнала стадо. У Гамодана в глазах стояли слёзы, но даже великие боги не знали в ту минуту, были то слёзы страдания или слёзы гордости. 2 дня она на ней ходила на пастбище с кинжалом за пазухой, поджидая тех, кому была предназначена. Анаи искала встречи с врагами в Вавилоне. Но ни в первый, ни во второй день судьба не свела её с ними. Очевидно, с восходом солнца они разбредаются по своим делам, решила она, и на третий день погнала стадо едва забрезжил рассвет. Когда она наи добралась до лугов, повсюду уже царило оживление. Крестьяне, рабы, подневальные рабочие трудились у каналов, На другом берегу Евфрата домились печи, где обжигали терракотовые усыпальницы, их надо было заготовить впрок в достаточном количестве. Приближался самый жаркий месяц, сметаносный август, ава ежегодно именно в эту пору беспощадной зноё носил больше всего человеческих жизней. По волнам священной реки плыли плоты. Это сплавляли по куче кедры с Ливанских гор. Латовщики тянули песнь о всемирном потопе и новом ковчеге. Из окрестных богатых поместий доносился гомон домашней птицы и шум хозяйственных работ. Но она и заметила, что из ворот одного поместья вышли сборщики подати храмового города в сопровождении вооружённого отряда. Предстоял тяжёлый день для жителей деревни Золотых колосьев, и ждали пытки и истязания, с помощью которых слуги Божьи помогают дань для сокровищниц Эс-Агилы. За этим занятием они теряли последние остатки человечности, если таковой обладали. И сегодня слуги Эс-Агилы дали себе волю. Проходя мимо черпальщиков на канале, они не применяли пустить в ход бичи. Издаля не было видно, как рабы стискивают зубы при каждом ударе. У одних при этом глаза западали ещё глубже, у других сверкали словно искры раскалённого железа под кузнечным молотом. А она и стояла на пригорке,